Глава 17. Информация Херда. Следующие пару дней Пол был занят работой в газете, читая множество рассказов, ожидавших его оценки. После долгих часов чтения он несколько раз пытался увидеться с Билли Хердом, но безуспешно. Он оставил в Скотланд-Ярде записку, в которой спрашивал, получил ли Херд его сообщение о миссис Крилл, и если да, то что он намерен с этим делать. Но детектив не ответил, и его молчание все больше озадачивало Бикота. Наконец ответ пришел, но не в письменном виде, а в лице самого Херда, который зашел к писателю. Молодой человек только что закончил скромную трапезу и собирался приступить к вечерней работе, когда раздался стук в дверь. Херд, одетый в свой обычный коричневый костюм, предстал перед ним с невозмутимым видом. Однако он был взволнован больше, чем казалось на первый взгляд. Пол видел это по выражению его глаз. Детектив принял чашку кофе и закурил трубку, а затем сел в кресло по другую сторону камина и приготовился говорить. Бикот щедрой рукой насыпал в камин углей, хотя вряд ли мог позволить себе такую расточительность. Но ночь была холодной, и он догадывался, что Херду есть что рассказать. Так что в целом у них вышла очень приятная и интересная беседа. Полагаю, вы рады меня видеть, спросил Билли, задумчиво попыхивая трубкой. Пол кивнул. Очень рад, ответил он. Конечно, если вы что-нибудь сделали насчет миссис Крилл. Ну, протянул детектив, улыбаясь, я изучил это дело об убийстве. Леди Рейчел Сандал, нетерпеливо спросил Бикот. Это действительно было убийство. «Думаю, да, хотя некоторые считают это самоубийством». «Странно, что вы наткнулись на этого молодого лорда», – задумчиво продолжал Херт. И «Еще более странно, что он оказался в комнате с миссис Крилл, но не вспомнил ее фамилию. В то время по этому поводу поднялся большой шум». «О, лорда Джорджа можно понять», – сразу же ответил Бикот. Убийство, если таковое вообще имело место, произошло еще до его рождения, и поскольку дело, по-видимому, было связано с каким-то скандалом, семья замяла его. Этот молодой человек, вероятно, слышал какие-то обрывки от старых слуг, но, судя по тому, что он сказал мне в Кэбе, я думаю, что он знает очень мало. Вполне достаточно, чтобы навести меня на след причины, по которой Лемио Крил покинул Крайсчерч. Это убийство и есть причина? Да. Двадцать три года назад он покинул Крастерч, как раз в то время, когда в его трактире была убита леди Рэйчел. Он на какое-то время исчез и через год появился на гвин стрит с молодой женой, на которой к тому времени женился. Матери Сильвии? Именно. А мисс Норман родилась годом позже. Ей ведь почти 21 год, не так ли? Да, ей исполнится 21 через три месяца. Херт серьезно кивнул. «Время соответствует», — сказал он. «И поскольку преступление было совершено 23 года назад, а лорду Джорджу всего 20, можно понять, почему он так мало знает об этом. Но разве он не связывал миссис Крилл с человеком, погибшим на гвин стрит «Нет, и она объяснила это. Имя Крилла всего несколько раз появлялось в газетах. Оно было указано в основном в моих объявлениях о награде вместе с его портретом». Не думаю, что лорд Джордж из тех молодых людей, которые читают объявления. И все же он мог слышать разговоры в своем клубе. Не все так глупы. Не все, конечно, но так или иначе, а он не связывал миссис Крил с покойником. И даже в том, что касается смерти его тети, он полагал, что она может быть совсем другой женщиной. «Какой же он должно быть осел?» – презрительно фыркнул Билли. «Не думаю, что у него много мозгов», – признался Пол, пожимая плечами, – «но он спросил меня, не кажется ли мне, что миссис Крилл – та самая хозяйка красной свиньи, а я отрицал, что это так. Не люблю лгать, но в этом случае надеюсь, что отступление от истины будет мне прощено». «Вы поступили совершенно правильно», – заверил его детектив. Чем меньше людей знает об этих делах, тем лучше, особенно если речь о таком болтуне, как этот юный глупец. — Вы его знаете? — Да, а он знает меня под именем графа де ла Тура. Но я знаю о нем и другое, о чем расскажу позже. — Хэ все еще обирает его? — Да, обирает. Но лорд Джордж, кажется, начинает подозревать Хэя, И Пол рассказал о своем разговоре с молодым человеком. Хэрт хмыкнул. «Мне очень жаль», — вздохнул он. «Я хочу поймать Хэя с паричным, а если лорд Джордж слишком поумнеет, у меня ничего не получится». «Ладно», — нетерпеливо сказал Пол. «Оставим его. Расскажите мне, что вы обнаружили». «О, много интересного. Когда я получил ваше письмо, я, конечно, сразу же связал опаловую змею с Аароном Норманом, а его смену имени с убийством». Я знал, что Норман приехал на Гвин стрит более 20 лет назад. Об этом говорили свидетельства, связанные с его смертью. Поэтому, сложив два и два, я поискал информацию в газетах того периода и нашел то, что искал. Отчет по тому делу? Именно. А после этого я порылся в архивах скотленд ярда в поисках дальнейших подробностей, которые не были обнародованы. «Итак я собрал всю историю воедино и почти уверен, что Аарон Норман, или, как его тогда звали, Лемюэль Крилл, убил леди Рэйчел ради этой драгоценной броши». «Ах», — вздохнул Пол, — «теперь я понимаю, почему он упал в обморок, увидев ее снова. Неудивительно, учитывая, что в его сознании это было связано со смертью той леди». «Совершенно верно». И неудивительно, что он то и дело оглядывался, ожидая, что полицейский похлопает его по плечу, и что он запирал дом, опускал единственный глаз и тайком шел в церковь молиться. Что за жизнь он должно быть вел? Клянусь душой, как неплох был этот человек, мне его жаль. Мне тоже, не стал отрицать Пол. В конце концов, он отец Сильвии. Бедняжка, иметь отцом убийцу. Бикет побледнел. — Я люблю Сильвию, потому что люблю ее, — сказал он с усилием. — Даже если ее отец совершил двадцать убийств, я ее не оставлю. Но она не должна узнать об этом. — Не должна, — согласился Билли, протягивая руку и дружески пожимая ладонь пола. — Я знал, что вы не оставите ее. Было бы несправедливо обвинять девочку в том, что совершил отец еще до ее рождения. — Мы должны скрывать от нее все, Херт. Я женюсь на ней и увезу ее за границу раньше, чем она узнает об этом убийстве. Но как это случилось?» «Я расскажу все через несколько минут». Сыщик встал и принялся расхаживать по тесному чердаку. «Кстати, вам известно, что Норман тайно пил бренди». Пол кивнул и рассказал детективу о том, что узнал от миссис Крилл. Херт был поражен этой информацией. «Понятно», — сказал он. «Миссис Крилл рассказала чистую правду». Выпивка действительно превращала его в полную противоположность. Трезвый Крилл был робким кроликом, пьяный убийцей и вором. Господи, и как он пил! «Откуда вы знаете?» «Ну, — признался Херт, потирая подбородок, — мы с Пэшем отправились обыскивать дом на гвин стрит чтобы найти, если возможно, историю, упомянутую в клочке бумаги, найденном Деборой Джанк». Мы не смогли найти ничего подобного, но зато в спальне Нормана, куда никто никогда не входил, нашли десятки бутылок бренди. Они стояли под кроватью, были расставлены вдоль стен, заполняли все шкафы и коробки. У меня хватило любопытства сосчитать их. Тех, что мы там нашли, было почти пятьсот. И бог знает, от скольких еще он, должно быть, избавился, когда обнаружил, что они скоро вытеснят его из комнаты. «Наверное, он напивался каждый вечер», — предположил Пол. «Когда запирал Сильвию и Дебору в верхней комнате...» «Теперь я понимаю, почему он это делал. Он мог пойти в подвал и взять ключ от лавки, оставленный Бартом на гвозде. Тогда, никого не опасаясь, он мог пить до потери сознания. Не то чтобы он когда-нибудь шатался и выглядел пьяным», — продолжил Бикот, вспомнив слова миссис Крилл. Он мог нормально стоять на ногах, и я думаю, что Бренди только превращала его в демона. «И в умного бизнесмена», — добавил Херт. «Вы же знаете, у арона Нормана плохо получалось торговать книгами. Это Барт продавал их, но, судя по всему, Норман становился шейлоком, когда после семи вечера начинал заниматься делами в ломбарде. Теперь я понимаю. Трезвый он был робким глупцом, пьяный становился смелым» умным негодяем. «Бедная моя Сильвия! Иметь такого отца!» вздохнул Пол. «Но то преступление...» «Сейчас я вам расскажу. Лемюэль, Крилл и его жена держали красную свинью в Крайсчерче, маленький трактир на окраине города, где останавливались батраки и тому подобный люд. Дело шло довольно неплохо, но разбогатеть супругам не удавалось. Миссис Крилл была дочерью фермера. «Фермера из обшира, вставил бикет а «Откуда вы знаете? О, это миссис Крилл вам сказала. Что ж, учитывая убийство леди Рэйчел, ей лучше было бы придержать язык и начать жизнь с деньгами покойного мужа под новым именем». «К тому же она умная женщина», — задумчиво произнес Херт. «Я не могу понять, почему она столь откровенна». «Неважно, продолжайте», — нетерпеливо сказал Пол. Билли вернулся на свое место у камина и снова набил трубку. «Так вот», — продолжил он, — Крилл напивался и доставлял жене большие неприятности. Иногда он бил ее и ставил ей синяки под глазами, а также плохо обращался с их дочерью. «Сколько лет было дочери?» «Не могу сказать, а почему вы спрашиваете?» «Я расскажу вам позже. Продолжайте, пожалуйста». Но мисс Крилл всегда мстила мужу, когда он был трезв и робок, так что они друг друга стоили. Крилл был главным, когда был пьян, а его жена становилась хозяйкой, когда он был трезв. Так и жили, как на качелях. «А при чем здесь леди Рэйчел?» «Какой же вы нетерпеливый!» – дружелюбно усмехнулся Херт. «Я как раз к этому и подхожу». Леди Рэйчел поссорилась с отцом из-за какого-то молодого художника, за которого хотела выйти замуж. Отец не позволял ее возлюбленному прийти в поместье, а леди Рэйчел сказала, что скорее покончит с собой, чем откажется от него. «И она это сделала», – заметил Пол, подумав о версии самоубийства. «Ну вот, опять, как мне рассказывать, если вы все время перебиваете?» «Прошу прощения, я больше не скажу ни слова». Билли с улыбкой кивнул и продолжил. Однажды ночью, темной и ненастной, леди Рэйчел капитально поссорилась со своим отцом. Потом она выбежала из дома, объявив, что отец никогда больше не увидит ее живой. Возможно, она намеревалась покончить с собой или присоединиться к своему любимому в Лондоне. Но чтобы она не собиралась делать дождь охладил ее пыл. Она одобрила до красть черча и упала без чувств у дверей красной свиньи. Миссис Крилл внесла ее в дом и положила на кровать. «Она знала, кто эта дама?» Херт покачал головой. Давая показания, она сказала, что нет, но, проживая по соседству с леди Рэйчел, наверняка иногда видела ее. Крилл, как всегда, был пьян. Он весь день пьянствовал со шкипером какого-то судна в Саутгемптоне и ни на что не годился, поэтому миссис Крилл делала все сама. Она заявила, что легла спать в одиннадцать, оставив леди Рэйчел в кровати в одной из комнат. «Леди Рэйчел пришла в себя?» Да, по словам миссис Крилл, но отказалась говорить, кто она такая и просто заявила, что переночует в красной свинье и отправится в Лондон на следующее утро. Миссис Крилл поклялась, что леди Рэйчел и не помышляла о самоубийстве. Так вот, около полуночи миссис Крилл, спавшую в одной комнате с дочерью, разбудили громкие крики. Она вскочила и поспешила к выходу, и ее дочь тоже вышла, так как ее разбудили, и она была напугана. Миссис Крилл обнаружила, что ее муж бредит от выпитого и крушит мебель в комнате внизу. «Шкипер?» «Как звали Шкипера?» «Джессоп. Джарвид Джессоп». Так вот, он довольно пьяный шел спать и случайно забрел в комнату леди Рэйчел. Он нашел ее мертвой и позвал на помощь. У бедняжки вокруг шеи был туго затянут шелковый платок, прикрепленный к столбику кровати. Увидев этот жесток, в смятении выбежал из гостиницы. Миссис Крил спустилась вниз, чтобы позвать соседей, но муж ударил ее, а заодно и свою дочь, так что у нее изо рта пошла кровь. Опаловая брошь, которую носила леди Рэйчел, пропала, но миссис Крилл узнала об этом только на следующий день. Она потеряла сознание от удара, нанесенного Крилом, а дочь побежала за помощью. Когда соседи вошли в трактир, Крила уже не было, и, несмотря на все поиски, его так и не нашли. «А Джессоп?» Он вернулся и объяснил, что испугался, обнаружив женщину мертвой. Полиция нашла его на судне в Саутгемптоне, и он дал показания. Она сказала, что Крилл, когда был пьян, вел себя как демон, как вам сказала миссис Крилл, и что в ту ночь он несколько раз выходил из комнаты. В последний раз, когда он вернулся, они со шкипером еще выпили напоследок, а потом Джесса подправился спать и наткнулся на мертвое тело. Полиция предположила, что Крилл убил леди Рэйчел из-за броши, которую так и не нашли. «Но это брошь...» «Подождите, я знаю, что вы сейчас скажете. Мы скоро дойдем до нее. Позвольте мне сначала закончить эту историю». Судя по последним словам леди Рэйчел, обращенным к ее отцу и по положению тела, привязанного за шею к столбику кровати, она покончила с собой. Миссис Крилл, как я уже сказал, заявила, что покойная леди ни разу не упомянула о самоубийстве. Однако бегство Крила и вероятность того, что, будучи пьяным, он мог задушить даму ради броши, забравшись в ее комнату, заставили многих думать, что он был преступником, особенно после того, как Джессоп сказал, что Крил заметил брошь и оценил опалы. По словам его жены, когда-то он путешествовал, продавая драгоценности. Да, а потом оставил это дело и стал трактирщиком. Потом он исчез, как я уже сказал, и стал процентщиком на Гвинстрит. стрит Так вот, присяжные на дознании не могли прийти к согласию. Одни считали, что леди Рэйчел покончила с собой, другие, что ее убил Крилл. Но ее семья не хотела скандала, поэтому так или иначе дело замяли. Присяжные вынесли вердикт о самоубийстве большинством в один голос. Так разделились мнения. Тело леди Рэйчел положили в фамильный склеп, и с тех пор о Лемиоле Крилли никто ничего не слышал. «А что сделала миссис Крилл?» «Она осталась в гостинице, как и говорила вам. Люди жалели ее и помогали ей, так что дела у нее шли очень хорошо. Мать и дочь жили в красной свинье все эти годы, очень уважаемые, пока не увидели объявление о Крилли. Потом они потребовали деньги, и поскольку трагедия с леди Рэйчел давно забылась, никто и не подумал упомянуть о ней, пока этот молодой лорд не рассказал об этом вам, а я, как видите, не разузнал подробностей самостоятельно. «Каково ваше мнение обо всем этом, Херт?» – спросил Пол, глубоко заинтересованный услышанным. «Думаю, Крилл убил женщину, а потом отправился в Лондон». Это объясняет, почему он все время оглядывался через плечо и так далее, о чем мы говорили. Но откуда у него взялись деньги, чтобы начать торговлю книгами? Помещения на гвин стрит не сдаются даром. Ну, он мог получить деньги за брошь. Нет, брошь была заложена морским джентльменом, — Пол вздрогнул. Возможно, капитаном Джессопом. Вы же это помните? — взволнованно спросил он. — Ага, — кивнул Херт, удовлетворенно попыхивая трубкой. — Я вижу, вы меня поняли. Я упомянул брошь, чтобы послушать, что вы на это скажете. — Да, Джессоп, должно быть, заложил брошь в Стоули, и именно Джессоп приходил с запиской о драгоценностях Нормана к пешу Ха, — сказал Бикот, взволнованно расхаживая по комнате. — Тогда получается, что Джессоп и Крилл были заодно? — Думаю, да, — согласился Билли, глядя на огонь. И все же я не уверен. Джессоп мог обнаружить, что Крилл убил женщину, а затем заставить его отдать брошь, которую он впоследствии заложил в Стоули. Хотя не могу понять, зачем ему понадобилось приближаться к старому дому миссис Крилл. Стоули находится недалеко от его старого дома? Да, в Бакингемшире. Однако, сдав брошь в ломбард, Джессоп, как я полагаю, потерял Крила из виду, пока не наткнулся на него за несколько дней до убийства. Затем он, должно быть, заставил Крила подписать бумагу, предписывающую пешу отдать драгоценности, чтобы тот мог получить за них деньги. Что-то вроде шантажа. Ну, с сомнением произнес Херт, в конце концов Джессоп мог убить Крила сам. Но откуда у Джессопа взялась брошь? А этого я не могу вам сказать, если только Норман сам не подобрал ее на улице. Мы должны все это выяснить. Я поеду в Крайстчерч, навести справки и дам вам знать, что выясню». С этими словами Херт поднялся. «Одну минуту», – поспешно сказал Пол. «Как вы думаете, мисс Крил дочь покойного?» «Конечно. Она, как две капли воды, похожа на свою мать. Почему вы об этом спрашиваете?» бикет подробно рассказал, что говорили о возрасте мот Сильвии и Дебора. — А если ей больше тридцати, — объяснил Пол, — это значит, что она не может быть дочерью Крила, иначе она должна была родиться до того, как Крил женился на своей первой жене. В любом случае, она не имеет права на эти деньги. — Странно, — задумчиво произнес Херт. — Мне придется заняться еще и этим. Но пока у меня полно других дел. Я должен сказать вам еще кое-что. Вы собьете меня с толку, Бикот. В чем дело? Сахар и этот латошник. И Пол пересказал слова Сильвии от хагах, после чего Херд сел и уставился на него. «Это должно быть чушь», — проговорил сыщик, глядя на книгу. «И все же это очень странно». «Послушайте», — он взял все три тома, — «не одолжите ли вы мне это?» «Да, но будьте аккуратны, они не мои». «Я буду аккуратен, но я пока не могу окунуться в них, равно как и в индийские дела, не говоря уже о возрасте мисс Крилл. Первое, что я должен сделать, это съездить в Крайсчерч и выяснить». «И узнайте, была ли миссис Крилл дома в ночь на 6 июля?» Херт вздрогнул. «О, — сказал он сухо, — вы имеете в виду ночь, когда было совершено убийство Крилла? Но ну, я не собирался поднимать этот вопрос» так как не вижу, что миссис Крилл может быть замешана в этом деле. «Однако я возьму это на заметку», — согласился он, а затем добавил. «Но мне не терпится найти Джессопа. Я нисколько не удивлюсь, если узнаю, что он совершил двойное преступление». «Двойное преступление?» «Да. Он мог задушить леди Рэйчел, а 20 лет спустя убить Крила. Я не могу быть уверен...» но думаю, что он виновен».